т р и двадцать с е д ь м июнь я т ы Мы говорим все достижимо. Мы говорим о безграничных возможностях духа. В будущее мысли у с т р е м л я е м и к дальним мирам, где уже осуществлено то будущее, которое суждено человечеству. Утверждение "все могу" зависит от осознания чудесности человеческого аппарата. Возможности эти недостижимы, пока не осознано. И не понято, какая изумительная аппаратура духа находится в распоряжении человека. Сознательное постижение сущности будущих ступеней эволюции человека указывает ему путь восхождения со с т у п е н и на ступень. Вот указывается психическая энергия и в о ж е н и е центров. Ступень трудна, но чудесна. Полеты в тонком мысленном теле открывают доступ к непосредственному познанию мира. Наша цель вооружить человека без единого аппарата. И так уже то, что достигнуто им чудесно, но чудесность это тоже требует осознания: и дар речи, и творение мыслеформ, и передача м ы с л е н н о расстояния и внушений, и множество различных феноменов, демонстрируемых и доказанных говорят о том, что возможности эти не сказка. Все дано. Все открыто, но взять надо своей рукой и своими ногами идти по пути. Памятую формулу: рукой и ногой человеческой.